но все же смог двинуться, хоть и за носом. «Помогай!» — я захрипел, думая, что надорвусь, и двинулся к Мирному. «Терпи космос! там будешь!» По сути, послал меня Мирный, ведя пулеметом сразу по группе из четырех прыгунов. За стеной послышался гул пираньи, летящий в стену прямо там, где я стоял. Ко мне подскочил Саня и, подхватив край ящика, потащил в сторону. «В стену долбануло!»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 Сверните налево. Метр через сто. Там много труп, может, задержать его. Только потом сразу уходите в сторону, за серым зданием еще толпа. Вы нас собираетесь забирать? вклинился Бамос. А то я совсем пустой. Даже застрелиться нечем. Зато промок насквозь. Бздишь! хмыкнул Мирный. Правильно, бзди. За такое прикрытие тебя надо там на недельку оставить. Посыпались шутки и незлобные подколки. Даже фламинго улыбнулась хотя до этого сидела, насупившись, и мастерила рукоятку своему новому мечу. Скрутила плетку из веревок и приделала один из амулетов, которые я раньше видел у метеорки. Опасная штука, как бы не ткнула никого в резком повороте. Как бы не ткнула кого на резком повороте. Народ постепенно отпускала. Несмотря на преследовавшего нас опарыша, чувствовалось, что уйдем. Что этот раунд мы выиграли, хоть и с потерями. На вопрос, сколько у нас топлива, Вадик успокоил, что до парома хватит с запасом, а там уже точно по воде оторвемся. Но оторвались раньше. На уровне зова я чувствовал злость и беселье опарыша, а потом и голод с усталостью. А когда пришло разочарование, он полностью высунулся из-под земли и огласил кругу ревом, близким по частоте к ультразвуку. Мы выждали какое-то время, перезарядились и пополнили пустые магазины. Мирный заменил ствол у пулемета —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 но не мог остановиться, не хотел.